Глава 17. Наверное, в этой реальности у меня слишком импульсивный характер. Вот все таки в чем плюс семьи и маленьких детей? Не только мы их учим всему, но и дети учат своих родителей многому. Важно только это понимать. Но пока я здесь, то могу же почудить? Хотя чудить уже особо и не хочется. Смотрю на горсть таблеток в руки и не могу заставить себя выпить их. Поднимаю взгляд и замечаю, что в зеркало заднего вида на меня смотрит Николай Иванович. Виктория Викторовна, может мы развернемся? Еще не так далеко уехали, тихо проговаривает мужчина. Нет, Николай Иванович, едем. Спокойно отвечаю и все-таки закидываю в себя эту горсть. Запиваю все это водой и откидываюсь на сиденье. За окном пейзажи сменяют друг друга. Первые дни лета всегда очень красивы. Вот только я вроде и вижу все это сейчас, но не могу найти в себе обычный отклик. Меня будто парализовало в этом мире, в этой боли, в этом дерьме. И может, я бы восприняла нормально вчерашний рассказ Дениса, если бы вечером мне не позвонила рыдающая Надя и не стала бы меня обвинять, что я обманула Полю, и она теперь рыдает в комнате. А ведь я даже забыла, что обещала ребенку по магазинам пройтись. И еще, Даже понятия не имею, знают ли здесь о болезни Виктории. Но судя по реакции Нади, когда ей сказала, что как только меня выпишут, я сразу приеду, никому Вика ничего не сказала. Телефон на сиденье рядом постоянно мигает, молча оповещая мне о том, что ко мне пытаются дозвониться, и явно половина больницы. Да. Я просто проснулась сегодня в три часа ночи и позвонила Николаю Ивановичу, предупредив о том, чтобы через тридцать минут он стоял у ворот учреждения. Когда мне плохо или я нервничаю, когда не могу найти ответ на вопрос или просто хочу побыть одна, то просто ухожу в сад. Свой сад. На качелю. Но в квартире такого счастья нет. Как вообще можно жить без качели? Эх, Вика-Вика... И пускай я понимаю, что поступаю сейчас не как 35-летняя женщина. И даже, возможно, завтра мне будет стыдно. Но мы едем туда, где у меня есть качели. А еще я очень надеюсь, что они там будут точно. Хотя даже представить не могу, кто может жить в нашем доме. За время лежания в больнице я все таки заставила себя полистать разные источники всемирной паутины поисков ответов на свои вопросы, но кроме миллионов ссылок на самые разные книги и статьи о попаданцах, других мирах, альтернативных вселенных, и заканчивая все это доброй порцией гадалок, бабок, ведуней и шаманов, которые готовы переселить вашу душу, обратно, ничего не нашла. И сказать, что меня это огорчило, это ничего не сказать. И можно было бы сказать, что я просто схожу с ума, или это мое... Воображение рисует все это в голове, а может, я попала в аварию и лежу сейчас в коме, или просто дура. Но ведь все это неправда. А где она? Понять очень тяжело сейчас. Прикрываю глаза и тихо прошу Николая Ивановича: на, включите что-нибудь детское. Ну там песенки разные, только не громко. От моих слов мужчина даже закашливается, но просьбу выполняет. А я могу просто представить, что меня сейчас облепили детки, и мы едем куда-то в город. Главное, глаза не открывать. «Я могу перестать», — предложила Денис, а я только головой покачала. «Зачем переставать, если я сама попросила рассказать мне все? И то, что узнаю, начинает объяснять мне в какой-то степени, почему я стала Викторией Викторовной, а не Викой Лебедевой. Ну, что могу сказать?» «Желание разнообразить жизнь тоже нужно загадывать правильно». И «Я заметил тебя сразу, когда первый раз увидел. Хотя не подумал бы тогда, что твоя профессиональная улыбка окажется только профессионализмом». Мы хмыкнули одновременно, только вот с разным настроением. «А после увидел, как один из клиентов того казино уж очень грубо пристает к тебе». «И да». Я бы тоже не отказался тогда заменить того старого храча. Но как только с твоих губ сорвался наш русский мат, я уже смотрел на тебя по-другому. И мне бы понять тогда, что отбиваешься ты от него довольно давно. Но не понял. Денис опустил голову, а по мне побежал озноб. Может, и правда, не нужно мне это знать? Я ведь уже узнала, что в этой реальности я была беременна не на втором месяце. И был у меня здесь не просто выкидыш. Здесь я уехала на Кипр после того грёбаного звонка. И только там узнала, что беременна. Но срок уже был побольше. А дальше был выкидыш уже на поздних сроках и чистка и тяжелая реабилитация. Как итог, в этой реальности у меня стоит диагноз бесплодие. А ведь еще недавно я думала, что на рыбалка и забыл предупредить. Самое страшное. С тех пор я старался часто бывать в том заведении, но тебя видел все реже. А за сутки до того, как нашел тебя в подсобке гостиницы, вообще не видел». Он опять замолчал. А когда я подняла на него взгляд, заметила, что он рассматривает меня с каким-то неподдельным интересом. «Мне продолжать?» «Слушай, я сейчас точно позвоню дюймовочке и попрошу, чтобы она привезла мне мой инструмент правосудия». Уже злясь добавила. «У вас здесь у всех просто талант выводить меня из себя». «Ладно, ладно. Не злись». Денис ухмыльнулся. «Ты не рассказывала, что с тобой произошло. Ни разу и попросила не упоминать больше о том случае. Но то состояние, в котором я нашел тебя тогда, говорит о многом». Его взгляд потяжелел. «Я адвокат Вика. И хороший». Если судить по тому, что на моем счету только одно проигранное дело, и то оно относится к твоей аварии. И в тот момент я уже понимал, что с тобой сделали. Я сглотнула. Мне стало больно не только физически, но и морально. Я ведь знаю истории девочек, которые поехали туда работать. Я даже видела, какой вернулась обратно одна из моих одногруппниц. И то, что она тогда приехала... Хоть и красивая, но какая-то неживая, могла о многом рассказать. Да только мы же люди такие создания, что даже не замечаем очевидного. Невысокомерной она стала тогда. И сейчас, с высоты прожитых лет, я понимаю, что видела тогда в ее глазах. Понимаю, что она смотрела на меня с болью и отчаянием. Выпить бы сейчас. Или может плюнуть на все и просто поехать искать Пашу. Пускай он меня и не знает в этой реальности, но хотя бы посмотреть на него. Может, мне легче станет. Глаза я все таки открыла, и да. Я еду, но не к мужу. Машина везет нас в мой дом, тот, который мы выбирали с Ксюшей на руках, тот, который переделываем и ремонтируем регулярно, потому что наши дети каждый раз находят кучу вариантов для совершенствования интерьера. Грустная улыбка трогает мои губы, а по щеке начинает бежать горячая дорожка. Дура, дура. Просто полная и непонимающая дура. Я ведь не этого просила. Виктория Викторовна, нам бы на заправку заехать, спокойно проговорил Николай Иванович. А то нам ехать еще 400 километров, судя по навигатору, и нам может не хватить. Хорошо, заезжайте, Николай Иванович, отвечаю. Не смотрю на мужчину, но в воздухе просто летает не заданный вопрос. Тяжело вздыхаю и проговариваю. «Спрашивайте». Мужчина даже дергается в первые минуты, а после тихо спрашивает. «Виктория Викторовна, зачем вам нужно именно сейчас, за 800 километров от дома? Вы же должны быть в больнице». Вижу, что каждое слово дается мужчине тяжело, но не перебиваю. «И что бы вы ни думали...» Мы очень волнуемся за вас. Вам бы лучше дома побыть сейчас. А я и еду домой, Николай Иванович. Так же тихо отвечаю. Мы едем туда, где мой дом. Мой, а не Виктория Викторовны. Вижу, что Николай Иванович ничего не понимает, но и вопросов больше не задает. А мне и лучше. Отвечать не хочу ни на что. Хочу просто увидеть. Только что я хочу увидеть? Машина сбавляет ход и сворачивает на АЗС. Я замечаю небольшую беседку на краю территории и прошу Николая Ивановича купить мне кофе. А сама выхожу из машины. Подышу воздухом, пока машину заправят. Да, может, получится хоть что-то сложить в кучу. Вот только куча это только и делает, что разваливается. Я села за столик и, оперевшись о сложенные руки подбородком, Просто стала ждать свой кофе. «Ну как? Нравится?» Прыгнёс голос справа, что я чуть славки не свалилась от испуга. Повернула голову и заметила рядом с собой самого обычного старика. Седой, даже не просто седой, а полностью белый. Волосы зачесаны назад, небольшая борода с усами, клетчатая рубашка, накинутая на майку, длинные шорты до колена и самые обычные, Коричневые сандали, легкая улыбка на лице и какие-то теплые глаза. Мы знакомы? спросила спокойно, но внутри была на пределе. Возможно, ответил мне дедушка, все с той же улыбкой. Но «Ну, сейчас важно другое. Тебе нравится здесь? Где? Спрашиваю, но уже подсознательно знаю, о чем будет идти речь дальше. «Значит, не нравится!» Немного хмурится, но все так же улыбается. «А ведь ты и этого просила!» «Я просила полдня!» Зловоговариваю, но голос стараюсь не повышать. И даже не понимаю, почему разговариваю с ним. Может, что-то есть в его взгляде, позе, улыбке, что дает мне понять этот дедушка? Совершенно не тот, кто есть на самом деле. А ведь ни в какую мистику... Я не верила никогда. «А кто тебе сказал, что я верю в мистику?» И «Ясно. Уже начинаю реально нервничать. Появились из ниоткуда. В голове моей лазите. Да еще и интересуетесь, нравится ли мне здесь. Уже в голос перечисляю все. Так вот, мне не нравится. Я хочу домой. Хочу к мужу и детям». «Женщины», – качая головой, выговаривает, «тяжело, дедушка». «Ты знаешь, Вика, я бы рад помочь, но не могу». «А зачем тогда спрашивать?» Уже рычу. «Просто ради интереса», — пожимает старичок. «Ты вообще интересная, даже не истерила особо». «Ну да ладно, это уже в прошлом. А вот домой тебе поможет попасть только смерть». Я просто опешила от последних слов так и замерла, пока рядом не стал стаканчик с кофе, отчего я опять дернулась? «Виктория Викторовна, с вами все хорошо?» — встревоженно спросил Николай Иванович. «Да», — нервно ответила, но когда развернулась в сторону, где еще секунду назад был старик, там уже было пусто. «Вы видели, куда делся старик?» «Какой старик?» — Еще больше занервничал Николай Иванович. Что сидел рядом со мной, начиная жевать губу, проговорила. Рядом с вами никого не было, Виктория Викторовна. Ага, покрываясь противными мурашками зло сглатываю. Тогда я, Олов, из холодного сердца вашу мать.